Глава вторая. Реми проснулся и вдруг понял, что он не один. В яме появился второй человек, небритый, как, вероятно, и сам Реми, но не выглядевший измождённым. В ухе у незнакомца красовалась огромная серьга, придающая ему сходство с пиратом. Треуголки разве что не хватало. Он сидел прямо напротив, привалившись спиной к стене и смотрел вверх на решётку. «Как вы сюда попали?» Шепотом, потому что хорошо усвоил, что говорить в яме запрещено, спросил Реми. Незнакомец молча взглянул на него, как бы оценивая умственные способности человека, задающего такой вопрос. «Извините, дурацкий вопрос. Очевидно, так же, как и я». Ремис похватился и уточнил. «Вы говорите по-французски?» «О, да, мига». Со странным восторгом сиплым шопотом ответил незнакомец. «Говорю...» «Эм, здорово, меня зовут Реми, а вас?» «Сид!» «Откуда вы?» Цс Мужчина приложил палец к губам, призывая к тишине, и посмотрел вверх. Как раз в этот момент где-то там зазвучали голоса. Один далеко, другой совсем рядом. Вероятно, кто-то давал указания охраннику. Смотрите. Знаешь, что они говорят, амиго? Спросил Сид, когда голоса смолкли. Вы понимаете их язык? Удивился Рами. О да, прекрасно понимаю, с таким же странным восторгом, как и в прошлый раз, заверил его мужчина. И что они говорят? Что твой босс не будет платить за тебя выкуп. Рами не понял, что заставило его покрыться холодным потом. Ужасная новость или ужасная улыбка собеседника. Вы не могли ошибиться? Мог, легко согласился сосед. Например, когда выбрал эту работу. Да, определённо мог. Я про моего босса. Нет, это точно. Завтра тебя расстреляют. Реми громко икнул, прикрыл рот одной рукой, а другой сделал извиняющийся жест. Сверху снова раздались голоса, на этот раз Судя по интонации, охранник что-то спрашивал у человека, находящегося вдали от ямы. Ха, нет. Всё-таки ошибся, кивнул Сид. Тебя расстреляют сегодня, как только стемнеет. Но уже темнеет. Подадим жалобу? Рамис закрыл глаза и откинул голову назад, уперевшись затылком в стену. Ты планировал умереть по-другому, амиго, спросил Сид. Я вообще не планировал ничего подобного. Тебе точно ясна концепция смерти? С некоторым сочувствием поинтересовался сокамерник. Все умирают. Я не планировал конкретный способ смерти, разозлился Рами. Ну, у тебя ещё есть время, обнадежил его Сид. А у вас есть конкретный план, как вы хотели бы умереть? Просто чтобы говорить о чём-то, спросил Рами. «Да, определённо». «И как?» «Как можно более медленно и мучительно». «Да, именно так». «Господи, но ну зачем?» Рэми с подозрением посмотрел на собеседника, уж не сошёл ли тот с ума. Визуально Сит никак не изменился, никаких признаков паники, хотя чрезмерное спокойствие тоже может быть признаком паники. «Чтобы точно знать, что я умираю». «Что это вообще значит?» «Не понял Рэми». Такое шоу показывают только один раз в жизни. Не хотелось бы его пропустить. Вот представь. Сегодня вечером тебя вытащат из ямы, отведут в сторонку, поставят на колени и бах! Сит хлопнул в ладоши так сильно, что рыми вздрогнул. Сверху сразу же донёсся кашель, а за ним возмущённый голос охранника. Перевод не требовался, всё было понятно по интонации. Он подавился. прокомментировал Сид и сказал, что сломает тебе руки, если ты ещё раз так сделаешь. Я? Ну, про меня он ничего не сказал, пожал плечами Сид. Не знаю, амиго, что ты сделал, но я бы на твоём месте этого не повторял. Очень смешно. Да, абсолютно искренне согласился Сид. Это очень смешно. Так вот, Тебе выстрелят в затылок, и ты даже не успеешь понять, что умер. Паршивая смерть. Если уж выбирать, то лучше такая. Реми опять закрыл глаза, его мутило. Почему, амиго? Удивление казалось искренним. О, есть очевидные преимущества. Это быстро и не больно. Последнюю фразу Реми сказал слишком громко. Сверху снова раздался голос охранника. Тебе повезло, что он обедает. Перевёл сит. иначе он бы тебе задал амиго. Мне кажется, что этот парень не любит свою работу. Нет, совсем не любит. Вы сумасшедший? Сид посмотрел на него точно так же, как и несколько минут назад, как бы отыскивая признаки разумной жизни. А нормальный человек может оказаться в этой яме, спросил он. Как видите, Арми указал на себя большим пальцем. Нет, амиго. Не может быть. Неужели? Очень смешно. «Всегда хотел посмотреть на нормального человека», — продолжал восторгаться Сид. «Всегда хотел понять, чем я отличаюсь от таких, как ты. Почему ты нормальный, а я нет? А результат один и тот же?» «Ну, меня похитили. Очнулся я тут прямо из Франции», — удивился Сид. «Во дела!» «Нет, я был здесь, в командировке. Лёг спать в отеле, а проснулся уже тут». «Кажется, мне что-то подмешали в чай». «Какая занимательная жизнь у нормальных людей!» — восхитился Сид. «Просто был в командировке в трех тысячах километров от дома. Просто похитили». «Мой отец всегда твердил, что надо учиться, а я, идиот, его не слушал. Сейчас бы уже сделал неплохую карьеру, катался бы по командировкам, сидел бы в яме, ждал бы расстрела». Сит растянул лицо в своей отвратительной улыбке и уставился на Реми. К чему вы всё это? Завидую, амиго, твоей нормальной жизни. Ну а вы сюда как попали? О, приехал в командировку. Это шутка? Нет, амиго, ни капли, заверил его Сит. И чем вы занимаетесь? Сижу в яме, жду, когда расстреляют. Да не сейчас. "Думаю, минут через 30, не раньше", согласился сид. "Господи, да кем вы работаете?" Рами даже забыл бояться и повысил голос. "Дьявол", ужаснулся сид. "Амиго, я что, похож на человека, который работает? Это для нормальных людей. Это у вас есть работа, зарплата, босс, который отказывается платить выкуп?" "Да, это всё ваше". Рами вдруг вспомнил, где находится, как бы вернулся в ужасающую реальность. И от отчаяния едва не завыл. Мой босс урод. Сверху сразу же раздался возмущённый голос охранника. Но, но на этот раз-то его разозлила Миго. Покачал головой Сид, вставая. Что он говорит? Лединия от ужаса спросил Реми. Что на этот раз-то его разозлил? Мой французский настолько плох? Не стоит мне попадаться ему на глаза. Он двинулся вдоль стены к наиболее скрытой в тени части ямы, внимательно глядя вверх. В зарешечённом пятне уже совсем тусклого закатного света появился силуэт охранника. Он что-то закричал и ударил прикладом автомата по решётке. Реми вжался в стену и зажмурился. Ничего не произошло, охранник просто отошёл от решётки. "И всё?" удивлённо поинтересовался сет. Почему вы такой спокойный? спросил Реми, приближаясь к собеседнику, чтобы говорить тише. А почему я должен быть не спокойным? Вам не страшно? О, я думаю, мне страшнее, чем тебе. Почему? не понял Реми. Amigo, ты же нормальный человек. Ты не умеешь бояться, это нормально. Что это значит? Как это уметь бояться? Страшно. Бойся. Я и боюсь. Нет, пendeхо, ты ноешь. Сид вдруг ударил Реми раскрытой ладонью по лбу. Звук получился не хуже недавнего хлопка в ладоши. Реми сжался и зажмурился. уж это охранник точно не станет игнорировать. Несколько ударов в сердце ничего не происходило, и ещё несколько ударов, и ещё. Нас чуть не убили из-за вас, яростным шёпотом сообщил Реми. Сит, до того смотревший вверх, опустил удивлённый взгляд на него. Мне кажется, ты неправильно расставляешь приоритеты, амиго. Я могу убить тебя быстрее, чем охранник. Хорошо, что мы на одной стороне, да? Да, действительно. Рами решил не обострять конфликт, тихонько отошёл к стене и сел на землю. Широко расставил согнутые ноги, положил на них сцепленные руки и поверх всего уронил голову. О, миго, ты художник, оценил Сит. Инсталляция. Хм, как бы её назвать? Жалость? Жалкость? Хватит, попросил Реми. Хватит этого. Я не должен был тут оказаться. Я простой программист, у меня семья, дети, я не должен здесь быть. О, так почему ты не со своей женой? Поинтересовался Сит. Потому что меня похитили. Прямо из-под синьориты. Сид, кажется, восторгался профессионализмом похитителей, а не удивлялся обстоятельствам. «Нет, я же говорил». Рэми уже даже не мог злиться. «Я был в командировке». «Амиго, а зачем программисту ехать в командировку?» «Да еще и в такое место». «Хочешь, я расскажу тебе про интернет?» «О, это великая штука. Позволяет, не выходя из дома...» Вы себя, наверное, очень умным считаете, да? Рами всё-таки нашёл в себе силы, чтобы разозлиться. Это закрытый объект, понимаете? Слышали про правила безопасности, про секретность? Очевидно, нет, легко согласился Сид. Ведь суть секретности в том, чтобы всё было в секрете. Вот именно. И не надо задавать мне идиотские вопросы. О, нет, амиго. Больше никаких идиотских вопросов. Вот и прекрасно. Но тишина оказалась ещё более угнетающей, чем безумный разговор с сумасшедшим сакамерником. Реми сдался через несколько минут. А мне ведь говорили, что это безопасно, даже какую-то охрану приставили. И где теперь эта охрана? О, не беспокойся, думаю, они совсем рядом. Да, думаю, так и есть. Где? вскинулсся Реми. Вместо ответа Ситу указал пальцем вверх. Что это значит? Что твоя охрана тебя и расстреляет, амиго? Почему вы так думаете? Зачем платить, если можно убить? ответил вопросом на вопрос Сид. Нет, нет, это уж совсем какая-то теория заговора. Ты прав, кивнул Сид. Но тебя всё равно расстреляют. А что я могу сделать? Для начала перестать обвинять всех вокруг, амиго. Когда-то ехал на этот секретный объект в пустыню, в страну, где идёт война. Ты же думал о том, что тебя могут убить? Нет, мне обещали, что обеспечат безопасность. Амиго. Возможно, ты в самой безопасной яме в пустыне, и снаружи стоит злой мужик с автоматом. Они просто не могли сделать больше. Очень смешно. Да, это смешно, обрадовался Сид. А зачем ты вообще согласился на эту работу? Жена сказала, нам нужно сменить квартиру, купить побольше. А здесь очень хорошо платят. Если бы моя синьюрита не помещалась в квартиру, я бы сменил синьюриту, задумчиво почёсывая щетину, заметил Сид. Она беременна, да и дети растут. Ну, это смешная шутка, невесело усмехнулся Рами. Да, смешная. «Но я думаю, что пора заканчивать с шутками и выбираться отсюда». «Что?» — Рэми показалось, что он ослышался. «Амиго, ты точно программист?» — с подозрением посмотрел на него Сид. «Я думал, программисты умные». «Да или нет, не знаю теперь». «Так как вы предлагаете выбираться?» «Что, если я скажу тебе, что у меня есть одна штука, которая вытащит только одного из нас, и я отдам её тебе?» Если мы заключим сделку. Реми замер, осмысливая эти слова. Сид терпеливо ждал, привалившись к стене. Что за штука? спросил Реми. Не могу сказать точно, как она работает. Не мы его умовищица, но она отправит тебя домой, прямо отсюда. Стоит только взять её в руки и представить дом. "Ну да", усмехнулся Реми. "Прямо-таки магия". "Да, Мико". "Маги?" совершенно серьёзно сказал Сид и указал на левый край ямы. "Вон она." Реми механично посмотрел в указанном направлении и увидел предмет, которого тут не было ещё час назад. В тени, сливаясь с неровностями ямы, стояла трость, прислонённая к стене. Охранники непременно отняли бы её у Сида, когда сажали в яму. "А вы останетесь тут? Я похож на идиота?" У меня есть пара трюков в запасе. И чего вы хотите? Расскажи мне о системе безопасности объекта, на котором ты работал, и отправляйся домой. Всё просто. Мне нужен твой босс, а не ты. Зачем? Не думай, амиго, что тебе стоит знать подробности. Скажу так: у него есть штука, которая может доставить массу проблем, и я хочу её забрать. Твой босс плохой парень. которая делает плохие вещи. И штука, которая есть у моего босса, тоже волшебная, да? усмехнулся Рами. Допустим. А вы, значит, хороший парень? Нет, Миго. Я плохой парень, хоть и на стороне добра. Единственный хороший парень во всей этой истории ты. И сейчас я должен помочь силам добра, да? Нет. Тебе надо помочь себе. Заключим сделку, и ты отправишься домой. Это такая проверка, да? Вы меня проверяете? Вы из службы безопасности? Вдруг просеял Реми. Ты с ума сошёл, удивился Сид. Или вы этот, как их называют, подсадной, да, вы заодно с бандитами? Реми указал пальцем наверх и повысил голос: "Эй! Эй, вы забирайте своего актёра. Я его раскусил. Пендехо, заткнись!" Зашипел на него Сид. "Эй!" закричал Реми. "Эй, там!" Послышалась ругань охранника, совсем близко к яме. Сид отступил на шаг назад, прижимаясь к стене и будто бы растворяясь в тенях, и зашипел из-за шепелой темноты. "Какой же ты идиот? Ты 5 минут назад говорил, что твой босс урод, что у тебя дети, надеялся на чудо, и что? Я принёс тебе всё на блюдечке". Реми не отвечал. Он победоносно скрестил руки на груди и смотрел вверх. Под непрекращающуюся ругань двух охранников открылась решётка, и вниз упала верёвочная лестница. Один из охранников принялся спускаться, второго видно не было. "Давайте, забирайте его", заявил Реми и указал пальцем на Сида. "Давайте". Охранник, не переставая ругаться, машинально посмотрел в том направлении, куда указывал Реми. Взгляд охранника скользнул по темноте, ни за что не цепляясь, но в этот момент в проёме возник его напарник. Щёлкнул чем-то, и тени заметались по яме. Луч фонаря ударил прямо в Сида. Загрохотали выстрелы, и сверху, и снизу почти одновременно. Фонарь упал вниз. Звуки выстрелов в замкнутом пространстве оглушили всех, а вспышки выстрелов ослепили. Яма превратилась в ад. Реми закрыл глаза и сжался в клубок. Через какое-то время он снова стал разбирать звуки. Наверху поднимался шум, кричали люди. В яме пахло порохом и чем-то горелым. Реми открыл глаза. Луч света от упавшего фонаря освещал яму, двух неподвижных охранников и Сида, подбирающего трость. Реми только теперь понял, что ошибся. Какой же ты дурак, выпрямившись, сказал Сид. Надеюсь, это была принципиальность и верность, а не то, что я подумал. Теперь отсюда не выбраться. Он шагнул к Рими и крепко сжимая трость одной рукой, другой протянул ему револьвер. Там ещё один патрон. Найди ему применение. Какое? машинально взяв в руки оружие, тупо спросил Рими. Например, ты мог бы выстрелить в меня и забрать трость Пендехо. Грявкнул Сид и посмотрел вверх. Судя по звуку, кто-то подбежал к яме. Миерда. Сид исчез прямо на глазах у Рами.